Глава девятнадцатая Парень с прической, состоящий, кажется, из одного гигантского дреда, медленно толкал перед собой дребезжащую тележку с напитками. Дэнни наблюдал за ним с лавочки. Маска лежала рядом. Она насквозь пропиталась потом после нервной и абсолютно провальной попытки панды изобразить свою версию гангом стайла. «Дэнни купил банку Пепси», хотя при ближайшем рассмотрении это оказалось нечто под названием «попси» и приложил колбу, наблюдая, как пожилая дама в слишком толстом для такого солнечного дня кардигане пытается пристегнуть поводок к через чересчур подвижного Бигля. Стоило ей приблизиться к собаке на расстояние вытянутой руки, как Бигль тут же убегал, а потом терпеливо ждал, пока она не подойдет снова, и так до бесконечности. Заметив Дэнни, или, почуяв странный запах, исходивший от его костюма даже после стольких стирок, пес подбежал и с любопытством понюхал покрытую мехом ногу, словно решая, укусить, запрыгнуть на нее или написать. Он все еще пребывал в раздумьях, когда пожилая дама подкралась сзади и защелкнула карабин поводка. Она заговорчески кивнула Дэнни, словно они годами вместе ловили собак. Кивнув в ответ, тот проводил старушку взглядом. Бигль пытался запутать поводок так, чтобы та споткнулась. Дэнни едва успел надеть маску, как вдруг совсем рядом раздался голос. «Ты так целыми днями и сидишь в парке?» Перед ним возник Уилл. Дэнни нашарил неуклюжими лапами блокнот и ручку. «Это лучше, чем сидеть посреди шоссе», — написал он. Неужели у тебя нет работы или какого-нибудь занятия? Я панда. Это и есть моя работа. Уилл улыбнулся, снял рюкзак и устроился рядом на лавочке. «Разве у тебя нет работы?» — написал Дэнни. «Ага, есть». Уилл снял галстук и намотал на руку. «Школа. Вкалываешь дни пролет и не получаешь ни гроша. Худшая работа на свете». «Да». «Моя мне больше по душе». «Мне тоже», — согласился Уилл. «Только не сегодня». Прищурившись, он бросил взгляд на солнце. «Слишком жарко для панды». «Нормально. У панд есть сложные охлаждающие механизмы». «Правда? Какие?» Дэнни показал ему банку попси. «Очень сложно», — заметил Уилл, закатив глаза. Да не уставился на непочатый напиток, не понимая, как сделать глоток, не раскрыв при этом своей личности. «Головоломка мистера Картера», — сказал Уилл будто бы самому себе. Отец посмотрел на него в замешательстве. «Это с урока математики. Наш учитель, мистер Картер, пишет задачу на доске в начале каждого урока, а в конце выбирает того, кто должен ее решить. Он называет это головоломками. Ненавижу их». «Почему?» — написал Дэни. Он не знал, к чему приведет эта беседа, но не хотел, чтобы сын замолчал. Никогда не могу их понять. Иногда я знаю ответ, но чаще нет, и тогда сижу тихо. Опускаю глаза и надеюсь, что меня не вызовут. Уилл на минуту задумался. Сложно объяснить, но, в общем-то, из-за этого я и перестал говорить. «Из-за математики?» — написал Дэнни и мысленно пометил себе — найти этого мистера Картера и задать ему головоломку собственного сочинения. «Нет», — ответил Уилл, — «не из-за математики. Просто, ну, в прошлом году случилось кое-что плохое, очень плохое, и в этом не было никакого смысла». Он потянул за конец галстука, и тот затянулся вокруг руки, как крошечный удав. Это было как задача мистера Картера, только в миллион раз хуже — Я не знал, что делать, и поэтому поступил так же, как всегда делал на уроках математики. «Замолчал и надеялся, что тебя оставят в покое», — написал Денни. Уил кивнул. Денни мысленно исправил свою пометку «Подкараулить мистера Картера на школьной парковке». Я думал, все пройдет, если не придавать этому значения. Думал, если я не буду привлекать внимание, то проблема рассосется сама собой. Уэлл развернул галстук и снова принялся наматывать на руку. В голове это звучало логично, а теперь просто странно. Вот оно. Все оказалось так просто. После 14 месяцев вопросов Дэнни наконец-то получил ответ. Он откинулся на спинку лавочки, ожидая, что его накроет волной облегчения, но когда оно все-таки пришло, то показалось ему не волной, а скорее струйкой. Куда сильнее он ощущал тоску, потому что Уилл страдал молча, потому что он, Дэнни, допустил все это и потому что потребовались такие нелепые обстоятельства, чтобы узнать правду. Он поймал на себе взгляд Уилла, схватил блокнот и накорябал. Это не странно. Спасибо. Странно разговаривать с пандой. Мой учитель говорил с одноухим кроликом по имени Колин не оставил это замечание без ответа. «И потом, если я странный раз разговариваю с пандой, то ты тогда какой?» «Очень странный». «Тогда, похоже, мы просто два чудака в парке», — заметил Уилл. «Меня это устраивает». «Меня тоже», — улыбнулся мальчик. Дэни отметил себе. «Надо будет объяснить Уиллу, как опасно разговаривать с чудаками в парках». Он смотрел на сына, тщательно обдумывая свой следующий шаг. В обычных обстоятельствах можно было бы вежливо спросить о прошлогодних событиях, но Дэнни и так слишком хорошо знал эту историю и не хотел вынуждать сына говорить против воли. Хотя, если прошедшие месяцы его чему-то и научили, так это одному. Уилла просто невозможно заставить говорить, если он не желает. Но опять же, вдруг он на самом деле хотел об этом поговорить, И если Дэнни не задаст свой вопрос, то лишит сына первого и, может быть, единственного шанса открыться». Дэнни в нерешительности уставился на блокнот у себя в руках. «Кто-нибудь из твоих знакомых умирал?» — спросил Уилл. Дэнни задумался, как ответить на этот вопрос. Он не собирался говорить Уиллу, кто он, но и врать тоже не хотел. Он и без того жалел о том, как по-дурацки всё сложилось. «Да», — написал он, надеясь избежать дальнейших расспросов. «Ты скучаешь по этому человеку?» Дэнни кивнул. «Очень». Пока сын беспокойно ёрзал рядом, он прислушался к парочке воробьев, чирикавших на ветках прямо над ними. «Моя мама погибла в автокатастрофе», — сказал Уилл. «Это случилось больше года назад, но мне до сих пор ее очень не хватает». Голос мальчика звучал глухо, словно тот пытался спрятаться. Очень странно произносить это вслух. Ручка Дэни зависла над блокнотом. Он мог бы написать ему столько всего, столько всего, что смущенно бормотали люди на похоронах и после них. «Мне жаль, очень жаль, сочувствую твоей утрате, Богу нужен был еще один ангел». Господи, как он ненавидел это выражение. И хотя все это говорилось из лучших побуждений, слова ровным счетом никак не влияли на его чувства. «Наверняка она была замечательной мамой», — написал Дэнни. «Да», — Уилл выдернул нитку из рукава и бросил на землю. «Самый лучший на свете». Какое-то время они сидели молча, глядя в разные стороны, но думая об одном и том же. Отстойно, когда люди умирают, да?» — наконец сказал Уилл. «Полный отстой». Дэнни смотрел на парня с тележкой. Тот пытался починить сломанный зонтик. Стоило ему распрямить прутики с одной стороны, как зонт складывался с другой. А когда парню, наконец, удалось раскрыть его целиком, налетел ветерок и снова все перевернул. Проходившая мимо парочка рассмеялась, но Дэнни хорошо знал, как сложно удержать то, что рассыпается прямо у тебя в руках. «Хочешь, расскажу одну глупость?» — спросил Уилл. Дэнни жестом попросил его продолжать. «Я хочу поговорить с ней о случившемся. Поговорить с мамой о том, что ее больше нет. Она всегда помогала мне в таких случаях». Кивнув, Дэнни вытер глаза тыльной стороной ладони, забыв про маску на лице. «А с папой ты поговорить не можешь?» — написал он. Сын покачал головой. «Это не то. Мама — это мама. Но она была мне еще и другом, понимаешь? А папа...» «Он, ну, просто папа. Все время работает, очень рано уходит и поздно возвращается. Поэтому обычно мы все делали вдвоем с мамой». «Чем вы занимались?» — написал Дэнни. Уилл пожал плечами. «Всяким. Однажды ездили в Брайтон и в Стоунхендж. Было круто. А еще она готовила потрясающие блинчики по тайному рецепту, который достался ей от бабушки». Она его прятала в кулинарной книге. Иногда я достаю этот листок, сам не знаю зачем. Наверное, просто проверить, на месте ли он. Когда мама умерла, мы остались вдвоём с папой, и все, даже не знаю, изменилось. Будто ты живешь с кем-то чужим? Ага, чужим. Он ведь ничего обо мне не знает. До сих пор думает, что мне нравится паровозик Томас, хотя я уже в средней школе. Думает, я люблю арахисовое масло, а я его терпеть не могу. И мы никогда ничего не делаем вместе, как с мамой. Он даже почти не говорит о ней. Может, для него это слишком болезненно. Да не хотел, но не мог вычеркнуть первое слово. Может, — согласился Уилл, — или он просто хочет о ней забыть. Дэнни с такой яростью принялся выводить буквы, что ручка громко заскребла по бумаге. «Это неправда», — гласила надпись. Дэнни подчеркнул ее двумя линиями. «Откуда ты знаешь?» — нахмурился Уилл. Дэнни захотелось схватить его за плечи и все-все-все объяснить. Он не забыл лис, не смог бы ее забыть ни за что на свете, даже через миллион лет, даже когда мир рухнет, развалится на мелкие кусочки, которые распадутся на крошечные пылинки в самых дальних уголках космоса, и даже тогда она останется с ним. Когда его поглотит пустота и неизвестность, он обрадуется бесконечному мраку, ведь она будет рядом. Но он не мог сказать ничего из этого, и поэтому просто написал первый, пришедший ему на ум, довод. «Я же панда». Вы улыбнулся. «Как скажешь». Мальчик встал и набросил на плечи рюкзак. «Пожалуй, мне пора». Рад был поговорить. «Ты же ничего не сказал». Денни зачеркнул слово «поговорить» и написал «послушать». «Так лучше», — кивнул был. «Увидимся». Он направился к выходу из парка. Светлые волосы развивались на ветру. Дэнни смотрел, как удаляется его фигурка, пока она совсем не скрылась из виду. Только после этого он снял маску и спрятал лицо в ладонях.